АМИЯДЫ И СУНИЗМ Вместе с амиядами, перенесшими столицу в богато отстроенный Дамаск, с величественными мечетями, господствующим течением в исламе стал противопоставленный шиизму суннизм. Сунна – это священное предание, состоящее из рассказов, хадисов о жизни и деятельности пророка, о его изречениях и тому подобное. Сложившееся на протяжении первых двух веков ислама, вобравшее в себя немало исторического материала и еще больше легендарных преувеличений, шеститомная сунна стала чем-то вроде комментарии и пояснений Корану. Все признававшие святость сунны стали именоваться суннитами. Начиная с амиядов, покровительствовавших суннитам и противопоставивших их сторонникам Али, это направление в исламе стало считаться ортодоксальным, по отношению к которому все иные, в первую очередь шииты, были в явной или скрытой оппозиции. Особенно ярко проявилось это после того, как Муавия, вновь восстановивший единство арабо-исламского мира выступил против заговорщиков шиитов в начале сразу же после смерти Али старший сын покойного хасан уступил муавии престол выговорив себе за это некоторые привилегии нейтрализовав таким образом шиитов муавия со всей силой обрушился на поднявших восстание хариджитов. Подавив восстание и заставив признать свою власть, Муавея еще при жизни назначил своим преемником сына, положив таким образом начало практики престола халифов. Однако после смерти муавии был организован заговор шиитов, во главе которых стал второй сын Али и Фатимы Хусейн. В битве с войсками халифа Хусейн погиб. Восстание шиитов было подавлено, но в лице захороненного в Кербеле, современный Ирак, Хусейна шииты получили очень важного для них святого мученика, имя которого и память о котором с тех пор стали лозунгом и знаменем шиитов в их борьбе с ненавистными им суннитами. После гибели Хусейна между шиитами и суннитами разрыв увеличился и стал пропастью. Представители обоих направлений в исламе стали непримиримыми соперниками и очень часто ожесточенными врагами.